Глава 43. Орецу час двенадцать, еще 6 часов и 48 минут до конца ночи вне закона. Стекло треснуло и разбилось сразу в нескольких местах, прежде чем сапоги окончательно вдавили его в салон. В Мерседес ворвался прохладный влажный воздух вместе с неразборчивыми криками дебаширов. Орецу почувствовала, как ее схватила одна рука, потом другая. Она не могла сказать. Принадлежали они одному и тому же человеку или разным людям. Она даже не знала, кто ее схватил, мужчина или женщина. Она не видела лиц, только полиэтиленовые пакеты. Пытаясь скрыть лица, группа прибегла к простым, быстрым в изготовлении костюмам. На всех головах, которые она могла разглядеть в темноте, были черные мусорные пакеты с прорезями для глаз и рта. О, нет! Орецу снова прокляла себя за то, что не пошла с Беном, и за то, что такая трусиха. Она не смогла проехать на такси через толпу, как советовал ей Бен. Среди тех, кто облепили ее машину, как рой мух, наверняка было много зевак и любопытных, которых нельзя вот так просто передавить насмерть. Или все-таки можно? За спиной у нее раздался громкий треск, и булыжник, пробив стекло, упал на заднее сиденье, откуда Ореца успела перебраться вперед. Она со всей силы ударила локтем вправо, задела что-то, Твердая и услышала глухой стон, на мгновение в боковом окне образовался просвет, который тут же заполнил следующий подонок. Очередной мусорный мешок просунул мокрые от дождя руки через разбитое стекло, а Рецу колотило по волосатым рукам, но он уверенно и быстро открыл дверь. И на этом все было кончено. Она больше не верила, что Бен скоро вернется, чтобы спасти ее от отечавшей толпы. Она больше не надеялась, что сообщение, которое она отправила на 110, будет вовремя обработано. Единственная возможность выиграть немного времени, еще немного побыть в живых, действительно состояла в том, чтобы воспользоваться содержимым бардачка, 9 миллиметровым огнестрельным оружием. Не газовым пистолетом, а самым настоящим, из которого можно убить не только приставив его к голове жертвы, но и любым прицельным выстрелом. Орецу почувствовала, как чьи-то пальцы вцепились в ее футболку, хватали за уши и плечи, как ее спиной вперед вытаскивали наружу с пассажирского сиденья. Она почувствовала, как сильно ударилась головой об асфальт, ощутила вкус крови во рту, когда прикусила язык и влагу. Очевидно, она лежала в луже, которая скоро пропитается ее кровью. Как только в нее вонзится лезвие, Зазубренные лезвие ножа для хлеба, который, прижимавший ее к земле, мужчина держал обеими руками, как кинжал. «Перестаньте!» — закричала Орецу и вскинула руку, в которой все это время сжимала пистолет. Она думала, что будет достаточно одного вида оружия, и нападавшие отстанут от нее, вовремя одумаются, вспомнят, что они не бессмертные. Она не предполагала, что действительно придется стрелять. Она даже не представляла, что способна на такое». До этого, когда перед ней стоял Бен, она намеренно промахнулась. Она не выносила боли, вида крови ни у себя, ни у других. Поэтому сама испугалась, когда прозвучал выстрел. Случайно, она даже не целилась. Голова мужчины над ней расплылась в красном тумане. Рецу была уверена, что полиэтиленовый пакет взорвался вместе с мозгами, но это была кровь, которая капала ей на глаза из рана на шее. Прежде чем нападавший с клокочущими звуками, скатился с нее в сторону и упал на землю.